пройти с другим сквозь этот дикий лог. Тогда гордыня в бесе так упала, что свой богор он уронил к ногам и молвил к тем, с ним драться не пристало. И вождь ко мне, — О ты, который там, среди камней, укрылся боязливо, сойди без страха по моим следам. К нему я шаг направил торопливо, — а дьяволы подвинулись вперед, и я боялся, что их слово лживо. Так, видел я, боялся ратный взвод, по уговору выйдя из капроны и недругов увидев грозный счет. Капрона-замок, захваченный у Гвельфской Лукки гибелинской Пизой, но в августе 1289 года сдавшийся Соединенному войску Лукских и Флорентийских Гвельфов, в числе которых был и молодой Данте. И я всем телом ждущий обороны прильнул к вождю и пристально следил, как злобен облик их и взгляд каленый. Нагнув богор, без бесу говорил, Что, если бы его пощупать стыло? Тот отвечал: Вот-вот, да так, чтоб взвыл. Но демон, тот, который вышел было, чтоб разговор с вождем моим вести, Его окликнул тише тормошило. Потом сказал нам: Дальше не пройти вам этим гребнем, и пытать бесплодно. Шестой обрушен мост, и нет пути. Чтоб выйти все же, если вам угодно, ступайте этим валом, там, где след, и ближним гребнем выйдете свободно. Двенадцатьсот и шестьдесят шесть лет вчера, на пять часов поздней, успела протечь с тех пор, как здесь дороги нет. Хвостач объясняет обвал моста тем же содроганием преисподней, о котором говорил Вергилий, то есть землетрясением, происшедшим по евангельской легенде в миг смерти Христа. Церковники считали, что Христос умер в возрасте 34 лет, и этой веры придерживался Данте. С момента землетрясения прошло, по словам Хвостача, 1266 лет, следовательно, время действия этой сцены — 1300 год, на что и намекает автор. «У наших в тех местах как раз есть дело. Взглянуть не прохлаждается ли народ? Не бойтесь их, идите с ними смело. Эй, косарыл! и ты, старик, в поход!» Он начал говорить, — и ты, собака, а борода десятником пойдет. В придачу к ним дракон и забияка, клыкастый боров и собачий зуд, да рыжек лютый, да еще кривляка. Вы осмотрите весь кипящий пруд, а эти, до ближайшего отрога, который цел, пусть здравыми дойдут. «Что вижу я, учитель? Ради Бога, не нужно спутников, пойдем одни!» — сказал я. «Ты же знаешь, где дорога! Когда ты зорок, как всегда взгляни, не видишь разве их кивков ужасных и как зубами лязгают они?» «Не надо страхов и тревог напрасных! Пусть лязгают себе!» — мой вождь сказал. «Чтоб напугать варимых там несчастных!» Тут бесы двинулись на левый вал, Но каждый в тайный знак Главе отряда Сперва язык сквозь зубы показал, А тот трубу изобразил из зада. Песнь двадцать вторая Я конных видовал движение В час грозных сечь в походах на смотрах